Вот и все, что я хотел тебе сказать. Борис хлопнул Максим по плечу. Еще увидимся. Мгновение спустя Максим остался один. Затем речной пейзаж расплылся, потускнел и исчез. Первые месяцы на новой должности пролетели для Яна почти незаметно. Реорганизация подчиненных ей структур, налаживание работы, все это обязательно должно было дать результат. Яна в этом не сомневалась, что уже в ближайшее время сможет оправдать доверие ДАКСа. В чем-то и действительно сопутствовал успех. В частности, удалось подчинить Легиону одну крупную магическую школу. Были и более мелкие победы. Однако в противостоянии с хакерами Яна пока ничем похвастаться не могла. К огромному разочарованию Яны, хакеры почувствовали все усиливающийся прессинг. Просто ушли из сети. Яна подозревала, что где-то проходили и закрытые интернет-форумы, и реальные встречи. Но информация об этом не попадала в сеть. Не было ни одной ниточки, потенциально способной привести к цели. Хакеры просто исчезли, ушли в подполье. Это тревожило, и Яна не без оснований полагала, что хакеры задумали что-то важное, и поэтому укрылись подальше от чужих глаз. Информация была нужна как воздух. Люди Яна проверяли всех, кто мог иметь хоть какое-то отношение к хакерам. На интернет-форумах расставлялись вопросы-ловушки. Ответить на них могли только хакеры. Были специально организованы несколько масштабных обсуждений хакерских техник, в надежде, что хакеры или их ближайшие последователи не усидят и выйдут из тени. Кто-то действительно не усидел, но все это оказалось весьма мелкая рыбешка. Тщательная проверка показала, что никто из этих людей не имеет реальных выходов на хакеров сновидений. Стало очевидно, что уход хакеров из сети являлся хорошо продуманным шагом. Уходя, они заметали за собой все следы. Неудел оказались даже так называемые хакеры. У Яна сложилось впечатление, что хакеры отказались от дальнейшей работы с этими группами, как с неоправдавшими надежд. Была и другая версия, что эти группы хакеры использовали в качестве прикрытия, параллельно работая с группами настоящими. Версий было много. Все они тщательно отрабатывались, в надежде отыскать какой-нибудь ключик. Но время шло, и к весне Яна была вынуждена признать, что этот этап борьбы она проиграла. Дакс к ее неудачам внешне относился достаточно спокойно. К тому же с другими направлениями работы Яна справлялась неплохо. Настолько неплохо, что 8 марта Дакс даже лично поздравил Яну с успехами. Вы за полгода сделали то, чего Крамер не смог сделать в течение пяти лет. Дакс встал за стола и подошел к Яне. Можно констатировать, что 90% религиозной и оккультной жизни страны находится под нашим полным контролем. Мне хочется поздравить вас с этим успехом. Спасибо, владыка. Яна слегка склонила голову, потом улыбнулась. Скажу вам по секрету, сейчас я готовлю один очень крупный проект. Вы знаете, что нам так и не удалось найти общий язык с православной церковью. Не секрет также и то, что нынешний патриарх доживает последние годы. Мы пытаемся сделать патриархом своего человека. Это очень неплохая задумка. Дакс потер подбородок, внимательно глядя на Яну. Очень даже неплохая. У вас уже есть подходящая кандидатура? Да, владыка улыбнулась Яна. «Но позвольте мне пока не называть его имени, я не хочу спугнуть удачу». «Хорошо», — согласился Дакс. «Но я попрошу вас держать меня в курсе этого проекта». Не дожидаясь ответа Яны, Дакс вернулся к столу, открыл выдвижной ящик и что-то из него достал. Это оказался небольшой плоский ящик, обтянутый темной кожей. Чему-то улыбаясь, Дакс снова подошел к Яне. «Это вам», — сказал он, протянув Яне коробочку. «Подарок к 8 марта». «Спасибо, владыка». Яна не без волнения взяла подарок. Аккуратно открыла застежку, потом медленно приоткрыла крышку. О, удивленно протянула Яна. Какая прелесть. В ящике на красном бархате уютно устроился небольшой черный пистолет. Рядом в специальных углублениях лежали длинный черный глушитель и две обоймы с патронами. Вальтер ППК, сказал Дакс, с улыбкой глядя на Яну. Оружие Джеймса Бонда. Ручная сборка, сделана по спецзаказу. «Этот подарок я передаю вам по просьбе Верховного Иерарха. Он впечатлен вашей работой». «Спасибо», — сказала Яна, закрыв ящик и взглянув на Дакса. «Передайте Верховному Иерарху мою глубокую благодарность». «При случае обязательно передам», — улыбнулся Дакс. «Вы свободны. И я очень надеюсь, что в следующий раз вы принесете мне хорошие новости о хакерах». «Я постараюсь, Владыка», — тихо ответила Яна. Повернувшись, она вышла из кабинета, аккуратно прикрыла за собой дверь. В коридоре, чуть поодаль, несколько человек дожидались аудиенции у владыки. При появлении Яны двое из них, те, кого она не видела по пути к владыке, почтительно поднялись с диванчика и поздоровались с нею. Яну с улыбкой ответила, однако на душе у нее скребли кошки. Подумать только, Дакс подарил ей пистолет. Выходит, он даже больше кретин, чем она думала, как, впрочем, и его иерарх.